Копцевич был человек набожный, и каждый праздник ходил к обедне. Капцевич раньше пришел и стал на своем месте, и тут была поставлена внизу под иконой помянутая картина. Капцевич сначала прилежно молился, не заметив картины, а когда стал на колени, внимательно рассмотрел картину и ясно увидел свой портрет и кошелек с надписью «Взятка». Он немедленно встал и подозвал к себе плитсмейстера Приказал, что объявились к нему два жандарма с нагайками. Жандарма явились. Он им приказал встать у левого клироса. И кто-то выйдет, протодиакон, посхватить схватить его, вытащить на улицу и дать ему 25 нагаек, что и было исполнено. Об этом происшествии было написано донесение его императорскому величеству и святому синоду, и курьером Через три месяца Копцевич и Преосвященный Антоний были вызваны в Петербург и оттуда не возвращались. Кислинский. Адмирал Кислинский славил своей рассеянностью и горячностью, часто беспричинную и слишком резкой в выражениях. В гневе он никого не щадил. От него одинаково попадало в штаб и обер-офицерам, как простым матросам. Но, тем не менее, он был любим всеми подчиненными за свою безграничную доброту, за простое товарищеское обращение с младшими, за участливость к нуждавшимся и снисходительность к провинившимся. Под командой Кислинского одно время находился в чине лейтенанта покойный великий князь Константин Николаевич. В одной из морских учений Кислинский заметил, что его сообщество к чему-то отнесся не особенно внимательно. Он моментально вспылил и крикнул «Служить, служить! служить! Они-то в отставку!» Вся команда во главе с великим князем рассмеялась. Кислинский нахмурился, суровым взглядом окинул подчиненных и только через минуту сообразил причину веселости всей команды. «Виноват, ваше высочество!» — проговорил он. «Сбили меня с толку!» Великий князь милостиво улыбнулся строгому адмиралу. Тем дело и кончилось. Накануне одного торжественного дня Кислинский приказал штаб и обер-офицерам явиться к нему на другое утро для принесения поздравления командиру Черноморского флота. В назначенный час другого дня команда собралась в полном своем составе и расположилась в его приемной и просторной зале. Выходит из кабинета Кислинский в полной парадной форме и во всех регалиях, окинул глазом присутствовавших и спросил, «Все ли господа собрались?» и не успели присутствующие ответить утвердительно, как тот из офицеров громко сказал «Кислинского нет!» Товарищи испугались шутника, а сам Кислинский, вероятно, занятый размышлением о предстоящем поздравлении, гневно крикнул «Как нет? Почему нет? Ослушался? сейчас же послать до ним, я же ему!» Через минуту адмирал успокоился и совершенно забыл о мнимо отсутствующем Кислинском. Костенецкий В числе больших причудников был известен в русской армии, в царствовании Александра I, генерал Костенецкий. Жизнь вел он необыкновенно оригинальную. Одевался в длиннополый военный сюртук и носил какую-то необыкновенно высокую форменную фуражку. Комнат зимой никогда не топил, и ему в них не было холодно. Возле крыльца дома была всегда наметена большая куча снегу, и он как только путру встанет с постели, то есть жесткого кожаного дивана, с такой же головной подушкой, без простыни и одеяла, сейчас же отправляется голым в эту кучу снега и в ней барахтается. И когда потом войдет в комнату, то пара идет от него, как после бани. Чай пил он тоже не по Он обходился без чайника, клал чай прямо в стакан. Заливал его горячий самовар водой, и когда чай настаивался, тогда он пил его без сахара, и потом жевал чайные листья. Пища его была самая простая — борщ, каша и изрезанная говядина. Водки и вина не пил вовсе. Костенецкий, несмотря на свой миролюбивый характер, боялся мщения и предполагал, что его когда-нибудь дотравят. Чтобы предупредить такую опасность, Он хотел приучить себя не бояться никакой отравы и для этого носил всегда в кармане кусок мышьяка, который ежедневно поутру лизал языком по несколько раз, каждый день постепенно увеличивая количество лизаний. И таким способом довел себя до того, что уж довольно значительный прием мышьяка, который был бы смертельным для всякого другого человека, на него не производил никакого вредного действия.